Обрывки разговоров. What does one say on the phone to a genius? Вуди Аллен Нью-Йорк Таймс 8 декабря 2007. Обрывки в прямом смысле слова клочки бумаги с каракулями. От работы журналистом в молодости у меня осталась привычка, разговаривая по телефону, записывать, конспектировать разговор. Начиная с 80-х годов мы виделись с Иосифом все реже и все больше общались по телефону. После его смерти я просмотрел свои старые календари и блокноты и повыдирал из них то, что относилось к нашим разговорам. Беда в том, что на одних бумажках запись настолько конспективная, что я не помню, к чему относятся слова «месть античности», что значит «ворота поворачиваются в профиль» или «оправданный получал тот же срок, что и осужденный» а в иных случаях вообще не могу разобрать, что накорябал. Но есть и вполне разборчивые, осмысленные. Я перепечатываю их здесь просто в хронологическом порядке, исключая те, что могут обидеть людей, ныне здравствующих. Прямые цитаты из речи Иосифа даны в кавычках, конъюнктуры и мои пояснения в квадратных скобках. 20 октября 1982. Иосиф сказал, что написал стихотворение про Берговскую дачу, Келломяки. Рэндом Хаус выпускает в переводе роман Лимонова «Это я, Эдичка». Иосифа попросили написать Блоб короткое похвальное высказывание, которое печатается на суперобложке. Он предложил. Это написано Смердяковым, который предпочел перо-петле. 29 января 1983 Иосиф позвонил, вернувшись из Европы. Был в Венеции, Женеве, Париже. В Париже познакомился с Кублановским. Человек хороший и поэт. Напомнил тебя в момент приезда на Запад. Голова на плечах. Нормальный. Кублановский. Вы не верите в Бога-человека? Иосиф, я не понимаю, почему только один Бога-человек? Потому что Сын Божий. Почему только один Сын? Кублановский очень много грустного порассказал. Картина убийственная. После трех дней разговоров пришел к Веронике наверх, комнатка в мансарде, где он иногда останавливался, и впервые в жизни ощутил желание, чтобы мне сделали операцию, чтобы это перестало быть частью меня. Реставрация Николаевской России, православие, трон. У истории, как и у ее объектов, особенно у большой страны, чрезвычайно малый выбор возможностей. Приспособление одних к другим, консолидация всех сил. КГБ не очень против религии. Русскому человеку всегда хочется Иосифа Виссарионовича, а если он, Иосиф Виссарионович, невидимый, то и вовсе хорошо. Человек обращается к религии не по соображениям метафизическим, исключено, а в поисках духовного командира. Еще из разговоров с Кублановским. Клуб литераторов в Ленинграде поддерживается КГБ. Кривулин, Ахапкин, Шварц – все туда ходят. Кривулин. Товарищи из Большого дома сказали мне, что 80-е годы будут расцветом русской литературы. Кублановского перед отъездом вызывали в КГБ. Спрашивали, чем он собирается заниматься в Париже. Буду писать. Куда? В русскую мысль. «Почему? Ну, самая старая газета. Лучше в синтаксис. У них умеренная политическая платформа. И дают адрес». Написал несколько стихотворений, статью про Уолкота. «Я как Киплинг на выворот. Ему платили фунт за строчку, а мне наоборот». Этой шутки Иосифа я не понимаю. Но вроде бы записано правильно. Потом разговор свернул на Достоевского. Фёдор Михайлович всегда селился в угловых квартирах. Когда тебя приходят забирать, то видишь, что на улице что-то происходит. Пасха была детский праздник, как ёлка в наше время. В связи с Достоевским? Говорил по телефону с Рейном. Межеров и Евтушенко уговорили Женьку написать письмо Кузнецову с просьбой помочь в издании сборника стихов. Кузнецов был в то время начальником Союзе писателей, незадолго до того, Он сыграл гнусную роль в расправе над участниками неподцензурного альманаха Метрополь. Женька пришел с письмом, Кузнецов прочитал и бросил на пол. Иосиф, письмо упало и разбилось? Разговаривал с иезуитом из, неразборчиво, колледжа. Установка церкви. Коли здесь зло восторжествовало, то задача церкви — выжить. Дать человечеству пройти сквозь это. Способы выживания компромисс, приспособление, подпольная церковь. В связи с синтаксисом номер 10, где Найман напечатал что-то о Пушкине. Что привлекательно в Пушкине для русского человека? Это его негрскость. Смотришь на портрет, ни на кого не похож. Дуэль, бабы, это вызывает смутный интерес. Да еще и жалко. Действительно жалко невероятно. Пентаметр в английской поэзии. На сегодня заменил четырехстопный ямб. Замена произошла психологическая. Засилье нерифмованного пятистопника. На мои слова о том, что читая Яйца, мне кажется, что он иногда сбивается с размера. Яйц плохо слышал, но вообще эти колебания приемлемы. Своего рода гармония. Но переводчик не должен себе этого позволять. Тут уже Иосиф переходит на своих переводчиков. Они больше всего боятся механистичности речи, создают искусственные шероховатости, к сожалению, для них уже естественные. Питер Вирик мне говорит, «Иосиф, у вас есть опасность метронома. Я лучше буду привлекать этим, чем его отсутствием», — снова о Айейтси. У него есть гомерические и дантовские моменты сюжетного порядка, но он лирик, а у критиков интерес к сюжету, а не к лиризму. Апрель 1995. Месяц тому назад, еще зимой, был в Нью-Йорке, пошел в гости к дальнему родственнику по Гайворонской линии, Асташевскому. Он привез мне «Горация», академическое пиратское издание. И я впервые за 30 лет принялся этого «Горация» читать. Читал и заснул. И увидел сон. На последней квартире в Риме делаю это поразительной интенсивности, и длительности, грубо говоря, мероприятия. Была у меня такая девушка в 1980-1981 году. Это ее квартира, но не она, лица не видно. Торс, некая масса, верхняя часть завалилась куда-то между кроватью и радиатором батареи парового отопления. Руки хватаются за батарею. Видна только скула, глаз. Похоже на Ингрид Тулин или Энтоси Перкинса. Это было тело римской поэзии, колорифер, гекзаметр, чем кончил Гораций. И мне пришло в голову, что Гораций, который перекладывал на латынь греческие размеры, и является отцом всей европейской поэзии. Почему его так любила Ахматова? У Горация последняя стопа пресеченная, и у Пушкина сокращение на два слога. Прозерпина Предощущение смерти. Я памятник себе, воздвиг, нерукотворный. Здесь две цезуры. Это не похвальба, написано без восхищения собой. Народная тропа, кладбище, александрийского столпа, не потому что Александр, а Египет, Александрия. Главою непокорной, у ангела голова наклонена. Почему не напечатал? Выше этого государственного сочинения. цензору бы не понравилось. Сколько можно дразнить гусей? Нет, весь я не умру, это точный перевод. Душа в заветной лире, вечная жизнь. Лира — хранительница души, не в христианском смысле, а исключительно временной души. То есть будущее — это вариант его, Пушкина, настоящего по отношению к Горацию. Гораций, как Ходосевич к советскому дичку, привил греческий стих к латыни. Но иногда Иосиф в размерах путался. 30 июня 1991 года он позвонил мне из Англии в Норвич. Он собирался выступать с докладом на Мандельштамовской конференции и хотел в частности говорить о том, что и Мандельштам, подобно Горацию и Пушкину, создал свой вариант гекзаметра. В качестве примера ему хотелось привести с миром державным. Я для верности загибая пальцы, его огорчил в этом стихотворении строки разной длины, но большинство не длиннее пяти стоп. Нельзя назвать пентаметр гекзаметром, пятистопник шестистопником. Он спросил, а золотистого меда струя, увы, чистый пентаметр. Но расставаться с полюбившейся мыслью Иосифу не хотелось. И в докладе он назвал размеры этих стихотворений нашим доморощенным вариантом рифмованного гекзаметра, и употреблял выражение «гигзометрический пятистопник», то есть «совершенный оксюморон». Эта терминологическая путаница, конечно, ничуть не умаляет замечательных мыслей о Мандельштаме, высказанных в докладе. Сон на 1 февраля 2003-го. Безо всякой подготовки, среди совсем других сюжетов, вдруг. Сидим мы с Иосифом рядом. Он что-то быстро пишет в тетради. Держите тетрадь так, чтобы мне было видно. Меня охватывает восторг. Я запомню, что он пишет, и когда проснусь, запишу. Но вот незадача. Как не вглядываюсь, не могу разобрать слов, хотя мы сидим совсем рядом, касаясь друг друга плечами.